Это он, не я, Храбров, Жора, Георгий Иваныч, вместе с замым своим Федей становиться педерастом писку нову до ужаса не хотелось. И содрогнувшись, бедняга залился искренними слезами. Он директор интеллекта, издательство такое, а я что? Я у него на разъездах за триста баксов хвост и в гриву на бензине кроит, а теперь еще это. Игорек, дожимая плотно, ухватил пескунова за ухо и заставил приподнять голову. Гади его найти можно, но он в минуэти каждый вечер зарисает на Васильевском по пашшному лицу обильно струились кровь, сопли и слезы. Сведи и тёлками, я покажу, только не надо педерастам, не надо. Да ну тебя ещё пачкаться. Спи давай. Сморчок ловко оглушил пленника и довольно обратился к Тарасу: "Ну что, на Съездывскую его?" Он имел в виду заброшенный расселённый дом на Съездывской линии, который из-за устоявшейся дурной репутации обходили даже бомжи. Там имелось множество укромных уголков. Если что, и с собаками фиг его найдёшь, готовые к ПЗ, и главное, под самым боком. Сказано сделано. Искуново привезли на Васильевский Ятвылоклив грандиозный, но и, и запутанный, как катакомбы, необитаемую коммуналку. Неделю назад Игорёк здесь же на глазах утераса скормил одной тёлке её же собственный тампс. Же и сука, и думаю, как бабке вернуть. Тёлка, правду молвить, была ужасно несимпатична. И что характерно, в милицию заявлять не помчалась. С Павликом, Морозовым, Корчагиным, Пыскуновым поступили по просьбе Закинули в глухой без окон бывший чулан и подпёрли дверь клином. Не скучай, болезный. Не ты первый, не ты последний, уж о к утру вылезешь как-нибудь. Минуэт располагался в полуподвале и вызывал ностальгические воспоминания о кафе мороженниц в советских времён. Мягко светились бра, играла негромкая музыка, и толстый бармен подвяжил шампанское и минералку. Народа было мало. У стойки пили сок две скучающие проститутки, клёва не было. За издвинутыми вместе стелами сидели шофёры дальнобойщики. На маленьком пятачке окружались пары, слышался смех, пахло парфюмом и перегаром. Бля, буду они. Тара соглянулся и кивнул в сторону окна. В очках и сляльками больше некому. За столом в компании изящных красавиц сидели работодатели несчастного Паши, молодые и, как описывал Валин, на морду симпатичные. Оба действительно носили очки: один строгие в дорогой итальянской опрае и с явными диоптриями для улучшения зрения, другой стот долларовые противосолнечные для имиджа. Пордона, прошу. Тарас приблизился к пирующим и нехорошо улыбнулся. Георгий Ивановича хочу. Это сам ты, кто будешь сирота, обладатель противосолнечных презрительно оглядел визитёра. Занят он, отдыхает. Надо тебе подгрибай завтра в офис, там мы перетрём. Он хотел сказать ещё что-то, но не докончив фразы с грохотом растянулся на полу. Таким тоном с тихим скими разговаривать было не принято, а не подобные обидеться могли и не слегка, а всерьёз. Ну, ка padла, схватив второго очкарика за шкирку, та раз решительно поволок его на улицу воспитывать. А Сморчок уже метел под чёрному, распростёртого на полу грубияна. Только паркет скрипел, дрёбра да трещаль. Скучную благопристойность застойного кафе как ветром сдуло. Женский виск, звон посуды, довольный гомон дальнобойщиков. Как же им хлеб и зрелища, да притом на халяву. Вот скочивший охранник запнулся о чью-то ногу и тут же плотно, получив по затылку тиха, залёг у сортира, а не чем мешать. На прощание Сморчок угробил витраж и рванул к выходу мимо жмущихся возле стенки халдеев. Программа максимум на счёт обородки не выгорала, но и то хлеб Смерчок хорошо знал, когда следует откланиваться, и наработанный инстинкт подсказывал ему скорее на улицу. А на улице стоял с распахнутыми дверцами милицейский УАЗик, и трое ментов ломали дубинки о хрипящего, бешено рывущегося Тараса.